Глава 24. Последний шанс. Три дня спустя. У меня появился секрет от Никласа, и я сильно нервничала, не зная, как он отреагирует на мой импульсивный поступок. Когда за день до моего выступления герцог исчез без предупреждения, а потом объявился поздно вечером и не рассказал, где был, я обиделась и решила не говорить, что сменила песню буквально за сутки до выступления. Мой вольный перевод популярной песни из оперы «Князь Игорь» композитора Александра Бородина очень понравился Никласу. «Другой мир», а «Улетай на крыльях ветра» впечатляет даже темных. Мак признался, что мой дар заставил испытать странные ощущения, грусть и неожиданно светлую тоску. И вот теперь я планировала спеть другую песню. Зря. Возможно, но душа молила, и я не устояла перед просьбой. Новая песня родилась спонтанно. Думая о Николсе, я перебирала музыкальные кристаллы. Случайная мелодия стала катализатором слов, идущих из глубин души. Я не поэтесса, но текст пришел сам и лучше всего обрисовывал мою ситуацию. Желание остаться на дисгаре и безысходность от понимания, что придется уйти на землю. «Ваше высочество, вы готовы?» шепотом поинтересовалась Джесс, отвлекая от воспоминаний. «Всегда готова», — со вздохом отозвалась я. Магичка была в курсе смены песни и даже одобрила экспромт. Более того, она пообещала сюрприз, который поможет мне выиграть. Я пропустила ее слова мимо ушей, ведь что может простая магичка? Я уповала на дар голоса и помощь богинь, а если не повезет с этим, то на личную удачу. Королевская площадь великолепного Грина трещала от наплыва людей. Летний погожий вечер украсил небо синими багряными и чернильно-фиолетовыми вуалями. Еще немного, и к ним добавятся первые звезды. Ветер и грива трепал алые полотнища на импровизированной сцене перед храмом. Вроде бы все как и раньше, но ощущение, что по-иному, может из-за того, что это повторное испытание, последний шанс, который я не имела права упустить. Комиссия напряжена, и это неудивительно. Маргуль рассказывала, что король Барик пообещал перевести жрецов в горный храм гармонии, а дочь отправить к тетке, ведущей строгий образ жизни в провинции, если повторное испытание талантов провалится. Распорядитель пригласил тянуть жребий, Шай-Шай, Близняшки, Зела и я без спешки подошли к прозрачному ящику с шарами. Княжна Маргуль, таланты которой тоже засудили, преспокойно осталась рядом с королем, своим будущим мужем. Для нее отбор закончился. Как бы невзначай, я обернулась и взглядом отыскала Никласа. Он что-то тихо говорил принцу, который вернулся в Грин за несколько минут до начала испытания. Повезло, что Аурели никак не проявил себя за эти три дня, а, может, безопасник лорд Кристос хорошо делал свою работу. Невесты, которым повезло пройти этот этап сразу, пожелали удачи. Тильда Гристок даже подошла и тихо выразила надежду, что я попаду в храм, назвав меня самой достойной. Интересно, почему себя она такой не считала? Я тянула жребий второй, но выступать выпала последний сразу после Зеллы Айзенд. Да, ведь я верила, что богини мне помогут. Настроение хуже некуда. Я хотела получить иммунитет от принца, буду честной, я надеялась на него, Но я прекрасно помнила бахвальство моребыль в саду. Мне ничего не светит. Увы, первыми выступали близняшки, которые пошли по протаренному пути, показывали приготовление еды с помощью магии, элементы акробатики, немыслимая гибкость, грация и то, что они готовили вместе, выгодно отличалось от выступления огней и вихре. И все же им поставили 20 баллов из тридцати. Откровенный провал, но девчонки не расстроились или сделали вид, что им все равно. Следующий выступала Шай-Шай. Принцесса островного королевства Миу поразила зрителей плетением украшений из морского жемчуга. Черные, розовые, золотистые шарики соединялись между собой прямо в воздухе, без ниток. На чистой силе творца. Изумительные ожерелья и браслеты, чьи увеличенные изображения дублировала иллюзия — парящая рядом с девушкой, не оставили равнодушными даже мужчин. Хотя, может, они засмотрелись на сиреневолосую красавицу? Кроме судей, увы, старания шай, шай высоко не оценили. Верховная жрица столичного храма гармонии заявила, что подобные украшения не смогут носить люди без магии, ведь чтобы жемчужины продолжали держаться вместе, их должен подпитывать резерв носителя — Глупое объяснение — украшение от принцессы-эксклюзив, которое не будет продаваться. Некоторых даже молния в стол ничему не учит. Надеюсь, гармония вернет себе былое могущество и наподдаст верховной жрице коленкой под зад. Время выступления Зелы Айзенс, только ее самой почему-то не видно. «Ваше высочество!» Из-за занавеса откуда должна выйти следующая кандидатка меня поманила Джесс. «Что ей нужно?» — Ладно, подойду, узнаю. — Надевайте, ваше высочество! Без объяснений магичка нахлобучила мне на голову светловолосый парик, поправила и, пользуясь моим онемением, попыталась нацепить еще и черную маску. — Ты что делаешь? — я отстранила ее руку. Пальцем ткнув в лиф моего платья, Джесс шепнула активационное слово, и наряд из Лилова стал васильковым до мелочей, копируя платье дочери-хранителя изумрудного перевала что творишь?» Я испугалась. «И где Зелла?» «Отдыхает», — весело отозвалась Джесс. Для нее отбор окончился. «Ты с ума сошла? Ты ее убила? Тебя же на каторгу отправят». Магичка закатила глаза, затем насмешливо фыркнула. «В иных обстоятельствах каторга как праздник, ваша Зелла в порядке. Что с ней случится? Поверьте, она не против подмены». Распорядитель объявил, что на сцену приглашается дочь-хранителя изумрудного перевала. «Так неправильно! Почему мы должны жульничать?» «Вам нужны причины? Хорошо!» Пользуясь моей растерянностью, Джесс завязала ленты, маски и закрепила синий цветок в моих волосах. «Часть судей обработана королем Аурелием. Это раз. Зелли не нравится принц. Это два». Джесс сгибала пальцы, перечисляя. Она собралась замуж за местного придворного. Это три. Вам нужна победа. Это четыре. Мне жизненно необходима ваша победа. Это пять. Ничего себе причины. Странные. Разве это Аурели повлиял на судьи, а не Морибель? Ты уверена? И зачем тебе моя победа? Я и так тебе заплачу. Много болтаете? Рассердилась наглая магичка. «И вообще идите, ваше высочество, куда вас посылают? На сцену!» Она подтолкнула меня в спину, придавая ускорение. Я вылетела из ордяных полотнищ, ошарашенная чужой бесцеремонностью. «Да как она посмела! Я не настоящая принцесса, но она-то об этом не знает!» Заиграла мелодия моей песни, а Джесс хорошо подготовилась. «Надеюсь, что Зелла при этом не пострадала!» «Нет, я понимаю опасения ушлой магички, что мне, выступающий последний, опять может не хватить баллов, но... но я не хочу получить иммунитет по ошибке, только потому что принц примет меня за другую. А значит, я должна получить его честно», а выложившись по полной. На миг закрыв глаза, я смело обнажила душу перед всем миром. «Домой, я хочу домой» где родные светят созвездия, где каждый поступок лишь мой, где не надо бежать по лезвию, принимая решающий бой. Домой. Я хочу домой. Голос у Каро всё-таки чистый, глубокий, бархатный. Петь несравнимое удовольствие я выливала свои чувства, позабыв о смущении и страхе поражения. Сама я не ощущала воздействия дара голоса, но на зрителей, кажется, влияла — Люди, которых я могла видеть в первом ряду, не перешептывались, как обычно они, смотрели завороженно, будто от этого зависело, взойдет ли утром солнце. Даже судьи оцепенели, слушая. «Только имя мое не забудь! Прокричи равнодушной судьбе, и звезды укажут мне путь. Я вернусь однажды к тебе». Когда пела припев, я набралась смелости и посмотрела в сторону Никласа. Он все так же стоял возле принца, взгляды обоих мужчин прикипели ко мне. Как же они похожи и одновременно разные, сильные, смелые, упрямые, притягательные. Выражение лиц у них было таким, что я чуть не сбилась со слов. «Потрясение и восхищение», — Николас меня точно узнал. Он весь обратился вслух, будто понимая, что песню я посвящаю ему. Закрыв глаза, сосредоточилась и продолжила петь, вкладывая в каждое слово и звук свои эмоции и чувства. Моя душа в этой песне, Никлас, услышь меня. Домой я хочу домой, где грезы навеяны с нами, где нет чудищ, созданных тьмой, где ясно, что станется с нами. Ты уснешь и проснешься со мной. Домой, я хочу домой. Только имя мое не забудь, прокричи равнодушной судьбе, и звезды укажут мне путь, и я вернусь навеки к тебе. Не успела прозвучать последнее слово припева, как Себастьян поднялся со стула. Мелодия оборвалась, усиленный магией голос принца пролетел над Королевской площадью. Талант этой участницы бесспорен, я хочу видеть ее в храме ушедших и даю свою защиту. Я сняла маску, и мир взорвался гулом. Морибель никак не отреагировала, зато запротестовали жрица и придворный маг. Возмущаясь моим коварством, они требовали зелу. Я самодовольно поменялась местами с другой участницей, обманув судью и принца. Мне же было все равно. Я смотрела на Никласа, а он, Никлас Форг, помрачнел и опустил глаза. Как же так, он ничего не понял или наоборот, слишком хорошо все понял и отступает перед сложностями? Лишь написав песню, в полной мере осознала свои желания. «Я хочу отправиться домой, решить вопрос с телом и вернуться на дисгар. Только как это сделать, не знаю. Вся надежда была на Никласа. Ему же, похоже, не нравится эта идея». «Уважаемые судьи, простите за обман», — прозвучала веселая за моей спиной. Вздрогнув, я обернулась. Зэла Айзент подобралась сзади бесшумно, словно призрак. Глаза ее сияли от счастья и явно ее не пытали, чтобы она ушла с моей дороги. «Я не имела права выступать, у меня пропал знак гармонии», — смущенно продолжила блондинка. «Ваше высочество, простите меня, я полюбила другого мужчину и согласилась стать его женой. Когда метка исчезла, я предложила принцессе Каролине выступить сразу, не дожидаясь объявления о том, что я выбываю. Как она складно врет, или же правду сообщила, но через Джесс, которая здесь едва ли не криминальную драму разыграла. Вот же, зараза. К Джесс накопились и интересные вопросы, и даже претензии. Прежде чем расплатиться, я ее хорошенько расспрошу. Откуда она взялась такая хитрая и отчаянная? Толпа ликовала, жрица и мак выглядели недовольными, но спорить больше не смели. Пока подсчитывали баллы за все выступления, невесты оживленно и легко общались, не думая, что большая часть проиграла. Бывшие соперницы поздравляли Зеллу, интересуясь именем жениха. Отвечать ей не пришлось. Лорд Кристос, начальник безопасности, появился рядом. Что уж, кандидатура прекрасная. Аристократ с высшим офицерским чином в Королевской гвардии мне нравился. И он точно решил жениться на Зеле не потому, что она дочь хранителя изумрудного перевала. Когда все немного успокоились, я смогла пробиться к Себастьяну. «Прости, это случайно вышло?» «Маска, парик, чужое платье», — с обидой перечислил принц и вдруг широко улыбнулся. «А прикрыть ауру забыла. Я временно слеп, но кое-что вижу постоянно. Иммунитет ты получила без обмана, Кару. Я знал, кто поет. Я поморщилась. «Как же без обмана? Я ведь не Кару, а Лина». Распорядитель с пафосом прочитал список девушек, которые отправятся с принцем в храм ушедших. Принцесса Тианка, Тесса, Агня Вихрь, Эурика Кориан, Тильда Гресток, Надин Хали и я. Семь из двенадцати. Неплохой выбор для самого взыскательного мужчины. На сборы нам дали время до утра. Маршрут обещали несложный, на драконах до стационарного телепорта в горах оттуда к древнему храму ушедших. Сумку с самым необходимым я собирала сама. Джесс исчезла без следа, не забрав свой гонорар и, главное, не ответив на важные вопросы. Тщетно пытавшись вызвать ее несколько раз, я махнула рукой, ушла так ушла. Странная девушка, но помощь от нее была существенная. Обложившись книгами, которые мне принес Никлас, я весь вечер искала сведения о месте, где состоится финал. Их было очень мало. Храм ушедших помогал найти ответы на глобальные вопросы, по пустякам богов не беспокоили. А вопросы спорного престола наследия, мира и войны. Даже договор о дружбе армарии и Вайстала тоже заключили в храме. Но что именно происходило там? Ни изображений, ни описаний интерьера я нигде не нашла. А еще показалось странным, что информация стала скудней после кровавого отбора, когда король эр -Марии Филиус и принцесса Ваистала Сицилия вошли в храм, а за ними зачем-то увязался советник-попаданец. Троица тогда так и не вернулась. Что там произошло, оставалось только гадать, и это не делал только ленивый Барт или рассказчик. Даже скромная Надин написала о них поэму для отбора, обвиняя попаданца в коварстве. На рассвете мы покинули Грин, вылетели на ящере Никласа. Устроив в седле перед собой, маг велел поспать. Я не стала спорить, понимая, что не усну и внезапно уснула. — Лина, просыпайся, мы на месте, — тихо объявил Никлас. Древний стационарный телепорт в горах представлял собой вдавленный в землю каменный круг с четырьмя столбами. Огромный, мощный он перемещал сразу целые отряды. Возле горного телепорта народа оказалось больше, чем я предполагала. Король Барика, наверное, половина гвардии. Вскоре выяснилось, что дальше идут не все. Прежде чем принц, невесты и сопровождение перейдут в место, где находится храм, попрошу дать клятву о неразглашении всего, что произойдет дальше. «Мне это не нравится», — заявил смуглый брюнет, сопровождающий принцессы Тианки. Кажется, он приходился ей дядей по материнской линии и был ниже по положению, чем племянница, и пользовалась, помыкая и отдергивая при посторонних. — Вы можете отказаться, но тогда вам придется вернуться в Грин. Для принцессы отбор завершится, — сухо сообщил король Барик. Тианка так глянула на родственника, что тот стушевался. Никто больше не возмущался, утверждая, что королевство войстал не вправе диктовать свои условия. Длинный текст, продуманные клятвы, говорили хором, как в начальной школе на земле. Мне было смешно. Чувство несерьезности не отпускало, пока в воздухе не повисли огненные знаки. С последним словом каждому, кто поклялся, на запястье слетел пылающий символ и, будто впитавшись в кожу, исчез. Король объявил, что магия не позволит выдать секреты храма. Теперь понятно, почему данных так мало. Его Величество подошел к ближайшему столбу телепорта и нажал на какие-то отметины, лично выставляя координаты храма. В круге образовалось бледно-голубое свечение. «Удачи!» — пожелал король от души и отошел в сторону. «Сейчас мы увидим храм!» — радостно воскликнула Тесса и первая бросилась в телепорт. Ее спутник, что-то недовольное буркнув под нос, кинулся вдогонку. Другие девушки тоже оживились и не смело заулыбались. Кто-то тихо упомянул сильнейшие артефакты в качестве подарков от храма, и настроение зашкалило у всех кандидаток, кроме меня. Почему-то стало страшно. Остро захотелось сбежать, улететь подальше на драконе. «Алина?» Николас взял меня за руку. Какая же у него горячая ладонь. «Страшно». Призналась я через силу. Никлас легонько сжал мои пальцы, придавая уверенности и согревая: Все хорошо, Лина. Это проще, чем попасть в финал. Ох, надеюсь. При переходе ощущения оказались неприятными: головокружение, тошнота и дезориентация. Никлас перемещал обычно мягче. Вышли мы на склоне залитой солнцем горы. В нескольких метрах от круга телепорта возвышалась гигантская поросшая рыже-зеленым мхом-арка. За ней сразу начинался обрыв. Так странно. Дугообразное перекрытие, оставшееся от какого-то сооружения, будто нависало над пропастью. Пройдешь под аркой и «Привет, птички!» Жутковато. Стараясь не обращать внимания на тошноту, я огляделась. Деревьев нет. Нормальной травы тоже. Каменистая почва, покрытая лишайниками и редким хвощом. Лысая гора. «Храм далеко?» Напряженно поинтересовалась Агния, приглаживая растрепавшиеся рыжие вихры. «Вы смотрите на него», — тихо сообщил Себастьян. «После самого известного отбора, прозванного Кровавым, храм ушедших исчез, осталась только эта арка». «Как исчез?» — Потрясенно переспросила Агния и беспомощно оглянулась на своего спутника, тоже рыжего и импульсивного. Раздувая гнев на ноздри, он зло воскликнул. Храм не мог исчезнуть. Следующие отборы ведь не отменяли. Их было мало, и проходили они здесь, у живописного озера неподалеку. Спокойно объяснил Себастьян. Шатры уже подготовлены, доверенные слуги на месте. Несколько дней комфортного проживания и отдыха — это и есть финал отбора. Я выберу жену, вы отдохнете и поплаваете. Ага, клещей пособираете. Или они тут не водятся? Мне хотелось смеяться. Жаль, нельзя фотографировать ошарашенные лица невест и мужчин из сопровождения. Мне все равно, есть храм или нет, а они явно разочарованы. Наверное, мечтали получить подарки от храма. Особые невероятные силы артефакты. Они часто упоминались в книгах, как утешительный приз для проигравших. «Поплавать? Вы предлагаете нам поплавать?» — прошипела Тианка. «Что-то в последнее время я недолюбливаю воду». «Тианка, милая, ты здесь не останешься», — резко сообщил ее дядя и впервые не получил отповедь. «Это непростительный обман, у меня нет слов». «Значит, артефактов не будет», — подытожила криво улыбнувшись огня. «Ладно, ну и отдыхать в вашем палаточном городке а что-то мне не хочется». «Вы вправе отказаться», — заметил принц. «Насильно никто не держит на этом этапе отбора, а уйти легко, просто пожелайте». А в этот момент мне стало его жаль. Слепой молодой мужчина стоял в окружении истеричек, как непоколебимая скала. Они нападали, словно это он разрушил древний храм, а ведь остаться на отборе девушки могли бы не только из-за артефактов, но и ради Себастьяна. Разве он не стоил того, чтобы пожить на природе? Невесты говорили все вместе, голдя как воронье, на недавно спаханном поле. Одна урика молча поддерживала принца, что уже не удивляла. «Даже если Себастьян обзовет своих невест курицами, она будет взирать одобрительно, лучисто сияя глазами». Признаюсь, и я была разочарована и в то же время испытывала сильнейшее облегчение. «Храмушедших» звучит пугающе. «Я туда не хотела попасть». Стоящий рядом со мной Николас внезапно поднял руку, требуя тишины, и он ее получил. Герцога с даром темного пламени опасались. Прежде чем принц откроет телепорт и бывшие невесты уйдут, прошу стать свидетелями особого события. Николас достал из заплечной сумки цилиндрический футляр, напоминающий тубус, в котором носят чертежи, только изготовлен он был из серебристого металла и мягко светился. Точно такой футляр оказался и в руках у Себастьяна. Словно долго репетировали, они синхронно открыли их и вытащили свитки. Эрмария и Вайстал обновляют мирный договор. Объявил Никлас, обводя притихших аристократов тяжелым взглядом: Вы все станете свидетелями. Принцесса Каролина, как представительница Эрмарии, и я отвайстала, поставим свои подписи и произнесем клятвы, добавил Себастьян. Я растерялась, не знаю, что делать. Я же не настоящая Каролина. Как я, жительница земли, буду клясться за местную принцессу? «За испугом пришло озарение. Договор должны были подписать после свадьбы Карла и Себастьяна. Значит, мне не придется выдавать за него тело. А эрмарийский свиток, он ведь должен был храниться у Аурелия. Неужели Никлас выкрал его? А ведь точно он мог. Недаром исчезал накануне последнего испытания. Я чуть не задохнулась от счастья. Никлас хотел, чтобы я осталась с ним, была его». Мне не нужно выходить за Себастьяна. Не могу в это поверить. И да, похоже, бывшие друзья помирились. «Каро, подпишешь?» — поинтересовался напряженно Себастьян и протянул серебристый самописец. «Бедный принц, он всё ещё ждал от меня какого-то подвоха. Я же уверена, что Каро была бы рада подписать мирное соглашение». «Подписать? С радостью. Я за мир во всём мире». На сердце у меня потеплело. Не ошибаюсь, и Каро все же была хорошей. Была? Есть и будет. Мои планы не изменились. Я, потребуя от богинь, возвращения на землю. Я же выполнила свою миссию. Металлическая ручка обожгла холодом, когда я ее взяла в руки, а когда начала писать в конце списка предыдущих подписей, и вовсе меня укусила. Каролина Эрмарийская перо вывела кровью. Прям продажа души какая-то. Дальше клятва. На дисгаре я стала принцессой Каролины Эрмалийской законно, ведь в Шиграй меня приняли на самом деле. Знал бы Аурели, что собственными руками поломал свою же аферу. Теперь он не сможет захватить Вайстал, даже если каким-то чудом женится на Марибель. Не позволит магический договор. Нет, я не уверена на сто процентов, но очень на это надеюсь». Свидетели также произнесли положенные слова. Никлас и Себастьян соединили свитки. Золотая вспышка. Они будто стали одним целым, а затем вновь распались на два. «Договор мира продлен. торжественно объявил Себастьян. Почти сразу он отправился выставлять координаты на телепорте для Агни, Тианки и их родственников. Остальные невесты беспечно разбрелись по склону в разные стороны. Пока Никлас на что-то отвлекся, я отошла к арке. Да, мне не показалось. Пропасть глубокая, дна не видно из-за молочного тумана. «Если человек упадет, гарантированно погибнет», — шепотом сообщила бесспорная Надин. «Тоже мне капитан очевидность». «Лететь долго, можно успеть отрастить крылья», — пошутила я неловко. Надин Халей боялась высоты, но бледная, дрожащая, она все же стояла рядом со мной, смелая, уважаю таких. Каролина. Подошедший Никлас посмотрел на мою собеседницу с подозрением. «Ты не хочешь попрощаться с соперницами?» «Нет, я не стала лицемерить. Сморгуль, Гресток, Зелы попрощалась бы, а с этими нет. Грубо, с оскорблениями бросая все еще слепого принца, не заслужили они моего внимания». Никлас усмехнулся и покачал головой. Тем временем бледно-голубое свечение заполнило каменный круг, Бодренько помахав нам ручками, выбывшие участницы и их сопровождение вошли в телепорт. Свечение стихло. «Может, еще кто-то желает уйти?» — уже не прячу усталость, — спросил принц. Столб, на котором находилась панель управления, взорвался каменным крошевом. Второй темно-синий шар, опутанный желтыми молниями, врезался в место, где миг назад стоял Себастьян. Кто-то закричал. Принц принялся оглядываться, вооружившись мечом, который вытащил из воздуха. «Форку воде девушек!» — крикнул он с неприкрытой тревогой. Слепой видел больше зрячих. Вскоре прозрели и все мы. Из серого марева, растянувшегося неподалеку от разбитого телепорта, выступили рогатые, чернокожие гиганты. Непропорционально длинные когтистые конечности, без губы рот щель, один глаз. Циклопов легко опознать. «Кайлапы!» Отрясённое оцепенение разорвал обречённый девичий крик. В чернокожих монстров полетели боевые заклинания, это пришли в себя родственники невест. «Линан, один за мной!» — крикнул Никлас и побежал к стайке испуганных девушек. «Я открою переход быстрее к остальным!» «Как же повезло, что с нами маг-портальщик!» Не успев толком испугаться, я поспешила за Никласом. «Не торопись, принцесса!» — прошипела обернувшаяся Надин и вскинула руки. В грудь ударил ком огня. Я не сгорела, но сила удара была такова, что я отлетела назад, прямо сквозь арку, в пропасть. — Отращивай крылья! — хохотнула Надин.